Глава четвёртая. Матушка замолчала и начала говорить Розалина. Младшая сестра удивительно походила на мать. Видимо, поэтому митресса Кор так любила ее. матушки пришлось рассчитать мою горничную, и теперь у нас осталась одна. Она обслуживает и матушку, и меня. Это очень неудобно», — капризно заныла Розалина. «И ещё горничной приходится готовить еду». Потому что кухарка тоже ушла, неблагодарная тварь. Не могла подождать пару месяцев. Видишь ли, матушка задолжала ей. А теперь и нахалка горничная обещает уйти, если мы не повысим ей жалование. А где взять денег? Ты должна... Нет, ты просто обязана вернуться к нам и заняться домашним хозяйством. У тебя есть долг перед семьей. Розалина держала в руках чашечку с чаем, манерно оттопырив мизинец. Матушка грузно опустилась на диван, вздохнула и взяла миндальное печенье. «Оно у тебя пересушено. Если ты продаешь такие сухари, то разоришься в ближайшее время. Надо отдать должное, моя бедная покойная сестра готовить умело, а ты нет. Признай это и перестань изображать из себя хозяйку кофейни. Мы на грани банкротства, и я вынуждена урезать расходы». Всё, что скажет матушка, дальше Ариана уже знала, поэтому слушала её вполуха. Как говорила тётушка Софи, семьей Ариане не повезло. Ее отец был известным в столице пекарем. Знаменитые ореховые крендели и калачи Джулиус Сокора поставляли даже к императорскому двору. Но, увы, он был настоящим подкаблучником. Джулиус смотрел в рот своей жене, выполнял все ее прихоти — а та жаждала развлечений, покупала наряды и не ограничивала себя в тратах. В итоге, всего через пять лет после смерти Джулиуса, его знаменитая пекарня оказалась на грани краха. Странно, что в семье бывают любимые и нелюбимые дети. Ариане выпала участь нелюбимой. Матушка решила, что старшей дочери не следует выходить замуж. Она останется при матери и станет идеальной компаньонкой, а потом и сиделкой. Митресса Матильда Кор была неприятно удивлена, когда все пошло не по ее плану. Три года назад заболела ее старшая сестра Софи. Немного подумав, Матильда решила, что тратить деньги на сиделку — непростительное мотовство, и проще будет отправить Ариану присматривать за теткой. Тем более, что какое-никакое наследство бездетная Софи оставит. Дом с кофейней, хоть и небольшой, но вполне можно сдавать в аренду или даже продать. Но у Арианы были совсем другие планы. Она уже достаточно исполняла роль прислуги в родной семье, и теперь, когда у нее появилась возможность жить самостоятельно, она не собиралась возвращаться в родные стены. «И не забывай, ты в долгу перед младшей сестрой!» Последняя фраза матушки отвлекла Ариану от воспоминаний. «Она перенесла такую боль, по твоей вине она едва не стала калекой». Когда Ариане было всего 10 лет, она и Розалина катались на пони под присмотром старого конюха. Тогда у семьи еще было загородное поместье и даже приличная конюшня. Конюх куда-то ненадолго отлучился, а семилетняя Розалина упала с седла и вывихнула щиколотку. Почему-то матушка решила, что все произошло по вине старшей сестры, и она напоминала Ариане об этом каждый раз, когда не могла найти другого аргумента в споре с дочерью. Но в этот раз этот аргумент не сработал. Тётя Софи не раз повторяла, что вины Арианы в этом нет. В то время Ариана сама была ребенком, нельзя было требовать от нее слишком многого. «Бойся тех, кто хочет внушить тебе чувство вины. Этот человек хочет повелевать тобой», — говорила тётушка. «И неважно, мать это, муж или сам император, суть не меняется». «Я тогда была ребенком, матушка», — возразила Ариана. «Нет, не уговаривайте меня. Все останется как есть. Я обещала тётушке, что ее кофейня продолжит работу. Так тому и быть». «Правильно», — протянул с подоконника Маркус. «Правильно говоришь». «Ведьмина отродья», — зломахнула на него рукой матушка. «Я бы тебя живодёром отдала». — Хоть пару медных монет дали бы за твою никчемную шкуру. — Еще чего, — фыркнул кот. — Ручки у вас короткие, дорогая Митресса Кор. — Грубиян и хам, — возмутилась матушка. — Если ты не выкинешь это чудовище из дома, ноги моей тут не будет. — Хорошая мысль, — удовлетворенно промяукал Маркус. — Мы вас не задерживаем. Дверь вон там. «Маркус, прекрати!» — строго посмотрела на него Ариана. «Не смей так разговаривать с моей матушкой и сестрой. Это неприлично. А ты хорошо воспитанный кот». София никогда не была ведьмой. Она всего лишь немного умела колдовать. Ее скорее можно назвать «доброй волшебницей». «Стало быть, я, при всем желании, не могу быть ведьминым отродьем», — резонно заметил Маркус. «Мерзкое животное!» — заверещала Розалина. «Он еще и язык распускает!» Кот обиделся. «Ты слышала?» — Возмущенно обратился он к Риане. «И это туда же! Значит, меня в собственном доме оскорблять можно, а мне на дверь никому указать нельзя?» Он завертелся на месте, повернулся спиной к присутствующим, сел и уставился на падающий за окном снег. «Если ты не продашь эту халупу и не последуешь моему совету, можешь считать, у тебя нет ни матери, ни сестры. Ты променяешь семью на жалкие домишка и дурацкую кофейню? Ну-ну. Зная, мне будет совершенно безразлично, что ты влачешь жалкое существование и перебиваешься с хлеба на воду. Я тебя на порог не пущу, неблагодарная, ломаного гроша тебе не подам». Матушка сердито поставила чашку на блюдце, фарфор жалобно зазвенел. «Розалина, пошли!» — кивнула она младшей дочери. «Ты еще очень пожалеешь, что ослушалась меня, Ариана!» — гневно подняла кверху указательный палец матушка. «Одумаешься? Да поздно будет. Даю тебе последнюю возможность исправить свои ошибки. Жду тебя у нотариуса. Завтра в полдень. Подпишешь передачу прав на дом и вернешься в лоно семьи» или не рассчитывай на мою помощь,